Глава 5. Ангелина Пока я стараюсь собраться и взять себя в руки, слабовольно съезжая на попытки понять, почему же так произошло, и неужели я как-то дала Марку повод повести себя со мной так несправедливо и мерзко? Ангелина поднимает весь обширный круг своих знакомых, и в грядущую субботу мы собираемся на осмотр целых четырех вариантов вторичных однушек. Она категорично отметает рассмотрение комнат в коммуналках и студий, заявляя, что свое жилье должно в первую очередь дарить чувство защищенности и пребывания по-своему, без лишних вмешательств, посторонних звуков, разделения ванны с соседями или пространства с другими комнатами. Если Ангелина дает мне время прийти в себя, то мама засыпает расспросами, на которые мне пока просто не хочется отвечать. Я не могу сказать ей правду но и выдумывать другую историю нет никаких сил. К тому же мне достаточно своих переживаний, чтобы нагружать ими родителей и в итоге беспокоиться еще из-за них. Пусть считают, что мы с Марком просто охладели друг другу и решили разойтись. Маринка строчит мне сообщение, но и ей мне пока тоже не хочется открывать истинную причину нашего с Марком разрыва. К тому же она может случайно проговориться моей маме, И тогда причитанием не будет конца. Маришка начнет жалеть меня, а я этого не хочу. Она задаст новую кучу вопросов, как, что и почему. Но я не готова обсуждать произошедшее в таких подробностях. Наверное, со мной что-то не так, раз я упорно отнекиваюсь от поддержки и утаиваю неприятную изнанку от самых близких людей. Сворачиваю разговоры с мамой, перевожу тему на Маринкины дела. Оттягиваю встречу с Аликой. Зато мозолю глаза свои кислой мины Ангелине и с чрезмерным рвением выгуливаю Джеки и утром, и вечером. Спустя три дня с моего переезда я как раз захожу после работы в магазин за творогом, когда приходит сообщение от Марка. Я стою в молочном отделе и смотрю на светящееся на экране имя. Осознаю, что так и не удалила его из адресной книги. «Почему?» Неужели подспудно надеюсь вернуть того Марка, которого знала в наши полтора года? Нет. Того придуманного Марка не было и нет. А настоящий мне точно не нужен. Я борюсь с собой, понимая, что надо удалить сообщение без прочтения. Но успеваю выхватить его начало. «Лиза, ты забрала мой...» Я открываю его. «Лиза...» «Ты забрала мой СНИЛС и зарядку от телефона. Где и когда мы сможем встретиться и обменять их?» Зарядку я уже купила новую. Мне и в голову не пришло встречаться с ним, чтобы заменить такую мелочь. Но удостоверение – другое дело. Я вспоминаю, что оно находится в файле вместе с моими документами, которые я недавно сканировала и копировала у себя на работе. Кладу пачку творога обратно в холодильный контейнер, выхожу из магазина – Сверяю адрес на уличном указателе и быстро печатаю его в ответном сообщении. Сухо и по делу, как и вопрос Марка. Добавляю. «Через, Через час. час». И тороплюсь в квартиру к Ангелине. Её нет дома. Меня встречает радостный собачий лай. Я получаю подтверждение от Марка, что он подъедет. Переодеваясь в мягкий, удобный спортивный костюм, нахожу требуемую заламинированную карточку Прицепляю поводок на шейник возбужденного Джеки и иду с ним обратно к магазину. Я разрешаю песику побегать под деревьями и справить все свои дела на противоположной стороне от магазина. За пять минут до назначенного времени в парковочный карман заворачивает машины Марка. Я укорачиваю поводок и перехожу дорогу. Марк замечает меня и неловко улыбается. «Привет!» Его взгляд бегает по мне и останавливается на Джеки, которая настороженно смотрит на незнакомого человека. Я не здороваюсь. В горле ком. Просто достаю из кармана документ и провод и протягиваю Марку. Хочется кинуть их ему под ноги, развернуться и уйти. Но я этого не делаю. Обойдусь без пафосных истерических жестов. «Лиза!», Лиза. Звучит с задвоением. Я не сразу понимаю, что ко мне обращаются два человека. Марк смотрит за меня, и я тоже оборачиваюсь. Ко мне подходит вышедшая из магазина Ангелина. «Хорошо, что ты выгулила Джеки». Она наклоняется и треплет рванувшего к ней пса по голове. «Идем домой?» Марк сглатывает и неуверенно произносит. «Вообще-то мы не закончили». Ангелина распрямляется, вручает мне один из объемных пакетов, которые я машинально принимаю, и смотрит на Марка. «А я уверена, что закончили. Вам лучше уйти, а то вы слишком сильно раздражаете мою собаку». Словно в подтверждении ее слов, Джеки издает тихое рычание. Ангелина берет меня под локоть, и мы уходим. Возле подъезда меня накрывает. Я смеюсь до слез. Представляешь, он напомнил даже про зарядку. Я бы даже снил снова переоформила, лишь бы не видеться с ним, а он проводки учел». Я смотрю на беспокойно виляющего хвостом пса. «Надеюсь, под раздражённой собакой ты имела в виду не Джеки?» Ангелина улыбается. «Я имела в виду себя!» Мой смех обрывается так же резко, как и начался. Я выпускаю пакет, который шмякается на землю, и порывисто обнимаю Ангелину. «Спасибо!» Бубню ей в плечо. Она хлопает меня по спине свободной рукой. Надеюсь, на этом ты поставишь точку. Что бы ни сделал этот парень, он тебя совершенно недостоин. Я утвердительно киваю и обнимаю ее еще крепче. Наступает суббота. Все предлагаемые квартиры стоят примерно одинаково, но мне нравится второй вариант просто, неоляписто и чисто. Диван и кухонный гарнитур из мебели, а также стиральная машинка, плита и холодильник из техники остаются за мной. До центра далековато, зато метро рядом. Всего одна пересадка, и я на работе. До Ангелины и вовсе несколько станций по той же ветке. Риэлтор договаривается с хозяйками квартиры встретиться в офисе после обеда для оформления задатка. Процесс запущен. Я приглашаю Ангелину отметить такое значимое событие вкусным кофе или чаем с десертом. Звоню родителям поделиться радостной новостью. В понедельник я получу предложение по ипотеке и список необходимых документов на ее оформление. Хотя зачем ждать? Сразу переговорю с девчонками в бухгалтерии. Уж они точно подскажут, что может потребоваться. Ангелина отказывается от соблазнительного десерта, заменяя его на полезный салат и аргументирует свой выбор тем, что празднование мы устроим позже, уже по поводу новоселья и в самой квартире. Я соглашаюсь, и с ощущением полноты сделанного большого шага чокаюсь с ней гладким бочком кофейной чашки. После кафе мы вместе едем к риэлтору. Оформление проходит без накладок. Хозяевами квартиры оказываются молодожены, которым она досталась в наследство. На продажу они решились в связи с переездом в другой город. Девушка с гордостью смотрит на своего мужа и поясняет, что его повысили в должности, но с переходом в новый филиал компании. Я догадываюсь, что им нужны свободные деньги, причем в сжатые сроки, поэтому они не стали задирать цену, что мне только на руку. Когда Ангелина подталкивает меня под локоть и указывает на документ на столе, я понимаю, что слишком пристально и долго разглядываю блестящие обручальные кольца улыбчивой молодой пары. Хорошо, что я не успела подобрать вариант для себя. Беру ручку и смотрю на ободок, оставшийся на коже от кольца, который Марк надел мне на палец, когда я прохохотала «Да-да-да!» на той яхте, где была так безудержно счастлива совсем недавно. Надо отменить запись на регистрацию. Хотя пусть об отмене позаботится Марк. Мы прощаемся, выражая надежду на скорую следующую встречу. Ангелина отправляется домой, а я еду к Алике. На всякий случай утром я кинула в сумку зубную щетку и сунула во внутренний карман смену белья. Позаимствовать футболку или пижаму у подруги не проблема. Я еще не решила, останусь ли у Алики с ночевкой. Определюсь по ситуации и степени откровенности, на которую смогу настроиться.